Глава двадцать девятая Лес был густым и темным, и бледные куски неба, видневшиеся между деревьями, постепенно гасли. В мертнущем свете дня тусклое серебро превращалось в могильную черноту. Откуда-то с маленькой полянки донесся еле слышный кашель, мокрый больной звук закончился бульканьем крови. Слегка вздрогнув, Колин Миллер очнулся. Он был неизвестно где, в каком-то темном и теплом месте, но он пришел в себя. Сводило ноги, сводило плечи, ныло все тело. Через минуту он встанет, как только исчезнет это чувство, как только перестанут болеть ноги и плечи, как только темнота. В голове вспыхнули желтые и белые искры, опрокидывая его навзничь, переворачивая складной садовый стул и привязанный к нему ногами и руками, он упал спиной на листья и не мог пошевелиться. А потом началась настоящая боль. Нет, не судорога. Судорога — это ничто, а настоящий огонь. Как будто кто-то поднес к рукам паяльную лампу. Как будто кто-то жег ему руки. Он открыл рот и закричал. — Добрый вечер, красавчик. Приятно видеть, что ты пришел в себя. Наступила пауза, заполненная криками Колина Миллера. Потом — Грег, подними его, пожалуйста. И нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы он заткнулся? Громадные руки схватили Колина за рубаху и потащили вверх и вперед, пока садовый стул не встал на ножки. Он закричал снова, но что-то тяжелое ударило его в щеку, и рот заполнился свежей кровью. Крик перешел в хныканье. Из надвигавшейся темноты на него выплыло лицо. Белые, как солома, волосы, идеальные зубы и глаза, как вырезанные в мраморе дырочки. «Ну вот и мы. Чего ты? Не так плохо сейчас было, правда?» Миллер ничего не ответил, и ублюдок из Эдинбурга просто пожал плечами. «Окей, Грэг, можешь развязать ему руки?» «О, Господи! Его руки!» Кто-то развязал провод, которым его запястья были привязаны к спинке стула, и они свободно повисли. Он поднял их, чтобы посмотреть, как сильно они обожжены, и снова закричал, потому что сразу все вспомнил. «Обжигающая боль разрезаемой плоти, хруст перекусываемых костей и хрящей». Господи, опять этот чертов крик!» На этот раз Грек врезал Миллеру уже без напоминаний. Колин упал на бок, все еще привязанный щиколотками к стулу, и остался лежать на покрытой хвоей земле, глядя на свои изуродованные руки и рыдая. «Ну так вот, Колин, у нас на повестке дня есть еще пара вопросов, до того, как мы тут закончим. Сначала вот это. Тычок присел на корточки и поднес к лицу Колина фотографию. Загородил ею обрубки пальцев». Это была фотография из бумажника Миллера. «Исабел» на балконе отеля в Испании. В левом верхнем углу, там, где его коснулась латексная перчатка-тычка, смазанное кровавое пятно. «Красивая женщина. Слушай сюда, Колин. Если я когда-нибудь просто подумаю о том, что ты снова тусуешься с полицией, я закончу то, что не закончил делать с тобой, а потом сделаю ее очень-очень уродливой». Он убрал от лица Миллера фотографию, поцеловал ее и спрятал во внутренний карман. «И второй вопрос повестки дня. Это так, мелочь, просто уборка». Что-то твердое и холодное ударило Колина по лицу, потом еще раз, еще и еще. Куски его пальцев, каждой длиной с фалангу, сыпались на него с неба. «Я хочу, чтобы ты их съел». Миллер, содрогаясь, смотрел на бледные кусочки, лежавшие в грязи. Четыре были просто кончиками пальцев. Ноготь с куском мяса и кости, три из середины и два из основания, с кусочками сухожилий, прикреплявших палец к костяшкам. Девять маленьких бледных кусочков. — Я... я не могу... — он всхлипнул. — Пожалуйста, Господи, я не могу... — тычок снисходительно улыбнулся. — Да ладно тебе. Давай-ка съедим немножко, будь хорошим мальчиком. Скушай их, и мы пойдем домой. Колин вытянул дрожащие руки. Попытался поднять куски своих пальцев перепачканными в крови обрубками. К горлу подкатила тошнота. «О, Господи! Мои руки, сволочь! Мои руки!» «У меня терпение кончается, Колин. Или ты их начинаешь есть, или я откушу тебе еще одну фалангу, и ты будешь есть ее первой». Он помахал пред лицом журналиста кухонными ножницами с выпачканными в крови лезвиями. «Чем дольше ты будешь думать, тем меньше пальцев у тебя останется». Два куска Кончик и средняя часть лежали на ладони дрожащей, покрытой запекшейся кровью руки. Их плоть была холодной и белой, концы темно-красные. Высовывается кость и хрящи. — Господи, их можно, их можно пришить обратно, и их могут пришить обратно. Сильная рука схватила его за волосы на макушке и потянула голову вверх, пока он не уставился в ухмыляющееся лицо тычка. — Знаешь что, а может быть и смогут. Улыбка стала еще шире. я человек разумный почему бы не сохранить тебе три кусочка это же целый палец назови это жестом доброй воли честнее не придумаешь а по лицу колина потекли слезы оставляя светлые полоски в крови и грязи я не могу голос его был слабый и дрожал тогда тычок схватил его левую руку за запястье и потянул к себе широко раскрыв кухонные ножницы и смыкая их над верхней фалангой указательного пальца Колин закричал. «Давай, выбирай себе три куска и ешь, что осталось, понял?» Рыдая, как испуганный ребенок, Колин поднял отрубленные части пальцев и сделал то, что ему приказали.